Создание зоны комфорта для распознавания обмана По мнению доктора Экмана, для успешного распознавания обмана прежде всего следует учесть фактор вашего воздействия на действия предполагаемого лжеца и признать, что от вашего поведения во многом будет зависеть поведение другого человека. От того, с какой интонацией вы будете задавать вопросы, осуждающий, как будете сидеть, слишком близко, и как смотреть на человека, подозрительно, будет зависеть степень ощущаемого им комфорта. Научно доказано, что когда вы нарушаете личное пространство человека, демонстрируете подозрительность, бросаете на него косые взгляды или задаете вопросы прокурорским тоном, все это негативно сказывается на атмосфере допроса, собеседования или интервью. Прежде всего, следует сказать, что для успешного изоблачения лжецов требуется не просто умение распознавать нечестность, а умение грамотно вести наблюдение и задавать вопросы, позволяющие раскрыть обман. Кроме того, от вас требуется собрать как можно больше невербальной информации – Чем больше вы видите так называемых кластеров поведения, тем больше будет у вас уверенности в результатах ваших наблюдений, и тем выше ваши шансы заметить, что кто-то станет говорить неправду. Даже если вы активно стараетесь обнаружить признаки обмана во время беседы или допроса, ваше отношение к человеку должно быть по возможности нейтральным и ни в коем случае не подозрительным. Запомните, что когда вы начинаете проявлять подозрительность, то тем самым воздействуйте на ответы, которые получаете. Если вы скажете «вы лжете», «я думаю, что вы хотите рассказать неправду», или даже просто посмотрите на человека с подозрением, то повлияете на его поведение. Лучше всего просто задавать вопросы, требующие дальнейших уточнений. Например, такие простые, как «Я не понимаю». Или «Не могли бы вы еще раз объяснить, что случилось?» Чтобы отделить ложь от правды, часто бывает достаточно всего лишь заставить человека детализировать его версию произошедшего. В любой ситуации, когда вы пытаетесь удостовериться в подлинности представленных рекомендаций, или в приеме на работу, выяснить правду о пропаже товара, или особенно если вы ведете серьезный разговор, касающийся финансовых трат или потенциальной неверности вашей законной половины. Вам обязательно требуется выдержка и спокойствие. Постарайтесь сохранять их, задавая вопросы. Не выказывайте подозрительности, демонстрируйте доброжелательность и объективность. Такое ваше поведение уменьшит вероятность того, что человек, с которым вы разговариваете, займет оборонительную позицию или не захочет делиться с вами информацией.